Обязанность кающегося грешника состояла в том, чтобы производить такие взрывы. Вот почему он с маской на лице, с капюшоном на голове, в простой рясе из грубой шерстяной ткани, плотно обтягивающей его тело, обыкновенно ползком тащился по земле. Он дышал чистым воздухом, находившимся в разных частях галерей, а в правой руке, высоко над своей головой, держал зажжённый факел. Не успев ещё собраться в значительном количестве, газ всё-таки производил небольшой взрыв. И благодаря этому количество его значительно уменьшалось. Тогда каяющийся грешник снова принимался за своё дело, и таким образом удавалось избегать больших взрывов. Но и небольшие взрывы газа были опасны, так что каяющийся грешник часто умирал тут же на месте. Тогда другой приходил на его место. Так продолжалось до самого того времени, когда лампа Дэви проникла во все копи. Но я ещё застал каяющихся грешников и знаю, как они исполняли своё дело. Я воспользовался их способом и вот таким образом убедился в присутствии метана в наших копях, а следовательно, и в существовании угольных залежей. Всё, что рассказал старый углекол по окающимся грешнике, безусловно справедливо. Действительно, таким именно образом избавлялись некогда в копях от вредного газа. Метан, иначе называемый подземным или болотным газом, бесцветен, почти не имеет запаха и очень вреден для дыхания. Ни один углеколп не мог бы существовать в пространстве, насыщенном этим вредным газом. Жизнь в таком пространстве так же невозможна, как и среди светильного газа. Подобно последнему, болотный газ в соединении с 8 или 5 процентами воздуха образует смесь, способную при малейшем воспламенении произвести страшный взрыв, почти всегда сопровождающийся ужасными последствиями. Эта опасность устраняется при использовании лампы Деви. В ней и пламя окружено металлической сеткой. Газ, проходя туда, спокойно сгорает внутри сетки, и воспламенение не сообщается наружному газу. Предохранительная лампа Дэви уже значительно усовершенствована. Ее не опасно даже разбить, потому что она сейчас же потухнет. Если, несмотря на запрещение, углекоп пожелает ее открыть, то она тоже погаснет. Почему же и теперь бывают взрывы? Да потому, что неосторожность некоторых рабочих доходит иногда до такой степени, что они курят в копях. К тому же, иной случайный неловкий удар киркой способен произвести искру, которая достаточна для воспламенения газа, а следовательно и для взрыва. Не во всех угольных копях бывает метан. В тех копях, где его нет, пользуются обыкновенной лампой. Так делают, например, в копье Тиер в Ванзине. Но если в залежах исключительно жирный уголь, который содержит в себе много газов, То всегда в изобилии происходит выделение болотного газа. Одна лишь спасительная лампа Дэви способна оградить тут от взрывов. Тем более ужасных, что не пострадавшие от них непосредственно углекопы подвергаются опасности задохнуться в галереях, переполненных углекислотой, получающейся после взрыва. Всё ещё продолжая идти вперёд, Симон Форт рассказал инженеру всё, что он сделал для того, чтобы добиться своей цели. Он рассказал, как убедился в том, что происходит постоянное, хотя и не особенно значительное выделение болотного газа в крайней галерее западной части копий, и каким образом он произвёл небольшие взрывы, которые окончательно не оставили в нём и тени сомнения в этом. Целый час прошёл с того времени, как Джем Стар и два его товарища оставили коттедж. За это время они прошли до 4 миль. Желая и надеясь поскорее убедиться в справедливости слов Симона Форда, Инженер совсем не чувствовал усталости. Он думал о том, что рассказал ему старый углекоп. Он взвешивал мысленно все те аргументы, которые тот приводил в доказательство своего убеждения. Он соглашался с ним в том, что это постоянное выделение метана несомненно указывало на существование новых залежей угля. Если б тут находилось одно из тех простых скоплений газа, что иногда встречаются в копях, то оно скоро истощилось бы, и явления, описанные Фордом, быстро прекратились бы. Но тут было далеко не то. По словам Симона Форда, метан выделялся беспрерывно, и отсюда можно заключить, что в почве скрывались пласты каменного угля. Следовательно, богатство Копедашар не совсем ещё истощились. Но интересно и то, шёл ли тут лишь одинокий, более или менее значительный слой угля, или же тут были целые залежи? Гари, который шёл впереди своего отца и инженера, остановился. Вот мы и пришли, вскричал старый угликоп. Наконец-то, мистер Джемс, вы и слава богу здесь. И сейчас мы узнаем. Голос старого угликопа немного дрожал. Успокойтесь, мой добрый Симон, сказал ему инженер. Я также взволнен, как и вы, но не следует терять времени. В этом месте крайняя галерея копий образовывала мрачную пещеру. Ни одной шахты не было в этой части копий. И таким образом галерея, глубоко уходившая в недра земли, не сообщалась непосредственно с землёй поверхностью. Глубоко заинтересованный, Джеймс Стар пытливо осмотрел местность, в которой он находился. На крайней стенке этой пещеры можно ещё было различить следы последних ударов киркой и даже несколько отверстий, пробитых патронами, какими обыкновенно взрывали скалы во время эксплуатации. Вся эта масса шифера была очень крепка, И вследствие этого не было необходимости покрывать стены галереи обшивкой, которая предохраняла бы от обвалов. Эта галерея оказалась последней, где производились работы. Именно тут шли последние пласты угля в слоях шифера и песчаниковато-ритичной формации. Здесь, на этом самом месте, был вынут последний в копе дошар -да кусок минерального топлива. Здесь, мистер Джемс, сказал Симон Форд, взмахнув киркой, станем мы рубить скалы. Потому что за этой стеной, по моему мнению, и находятся новые пласты угля. На поверхности этих скал, спросил Джеймс Стар, вы заметили присутствие болотного газа? Да, мистер Джеймс, ответил Симон Форд. И я иногда зажигал его, приближая к стене мою лампу. Тоже делал и Гарри. А на какой высоте? спросил Джеймс Стар. На высоте футов 10 над полом, ответил Гарри. Джеймс Стар сел на выступе одной из скал. Можно было сказать, что обнюхав воздух пещеры, он стал как бы сомневаться в справедливости слов обоих углекопов, которые, однако, говорили так убеждённо. В самом деле, метан не совсем уж лишён запаха, и инженер был сначала удивлён, что его очень тонкое обоняние не указало ему на присутствие страшного газа. Во всяком случае, если этот газ и входил в состав окружающего воздуха, то в очень небольшом количестве. Итак, нечего было опасаться взрыва. И безопасно можно открыть предохранительную лампу, чтобы произвести тот опыт, который несколько раз уже применял старый углекуп. Таким образом, в данный момент Джем Стар опасался вовсе не того, что вредного газа окажется слишком много в составе окружающего воздуха, а того, что его будет там очень мало или даже может быть совсем не будет. "Уж не ошиблись ли они?" пробормотал он. "Нет, это такие люди, которые хорошо знают своё дело. И однако" Итак, он не без некоторой тревоги ожидал подтверждения слов Симона Форда. Но вдруг Игарри, кажется, заметила отсутствие характерного запаха болотного газа. Обратившись к отцу, молодой человек сказал изменившимся голосом: "Кажется, отец, газ больше не выделяется". "Не может быть!" вскричал старый углекуп. Плотно сжав губы, Симон Форд начал вбирать в себя носом воздух. Через несколько мгновений он обернулся к сыну. Дай твою лампу, Гарри, сказал он. Руки Симона Форда лихорадочно дрожали, когда он брал лампу. Он отвинтил металлическую сетку, окружавшую огонь лампы, и пламя стало гореть на открытом воздухе. Как и следовало ожидать, взрыва не произошло. Но ещё более важным оказалось то, что не было слышно даже того лёгкого треска, который обыкновенно указывает на присутствие в воздухе небольшого количества вредного газа. Симон Форд взял палку, которую держал Гарри, Укрепив на её конце лампу, он поднял её в верхние слои воздуха, где газ в силу своей неимоверной лёгкости должен был скопиться скорей всего, хотя бы даже в самом ничтожном количестве. Но и там белое и ровное пламя лампы не обнаружило ни малейших следов метана. Поднесите лампу к стене, сказал инженер. Хорошо, ответил Симон Форд, поднося лампу к той части стены, через которую ещё накануне, как заметили оба углекопа, выделялся газ. Рука старика дрожала в то время, а как он пытался установить лампу на одном уровне трещинами в шифере. Нет, не могу, Гарри, сделай это ты, сказал он. Гарри взял лампу и начал подносить ее к тем местам стены, где, как он знал, были трещины в слоях шифера. Вместе с тем он покачивал головой, так как его слух не мог уловить того легкого треска, с которым обыкновенно выделяется болотный газ. Взрыва опять не произошло. И так было очевидно, что через стену не проходила ни одной частицы болотного газа. Опять ничего! – вскричал Симон Форд, и его кулаки сжались, скорее от гнева, чем от разочарования. В это время поразительный крик вырвался из груди Гарри. – Что там такое? – с живостью спросил Джем Стар. – Трещины в шифере, заделаны. – Да неужели! – воскликнул старый углейкоп. – Посмотри сам, отец. Гари, не ошибся. При свете лампы было ясно видно, что щели заделаны. Свежая замазка из извести шла по стене длинными беловатыми полосами, которых не могла скрыть осевшая на них угольная пыль. "Он!" вскричал Гари. "Никто другой, как он?" "Он?" в недоумении переспросил Джем Стар. "Да," ответил молодой человек. "Тот таинственный незнакомец, который разгуливает в наших копах." которого я подкарауливал сотню раз и ни разу не мог захватить на месте, который, как я теперь в этом уверен, написал вам мистер Стар письмо с целью помешать вашему приезду в Кобдашар, тот, наконец, который бросил камень в галерею шахты Яру. Да, теперь нет сомнений. Рука человека ясно видна во всём этом. Гари говорил с такой энергией, что его убеждение всецело передалось и инженеру. Что же касается старого углекопа, то его ни к чему было убеждать. Для него неопротимое доказательство было на лицо. Щели, через которые газ свободно выходил ещё накануне, оказались теперь замазаны. Возьми твою кирку, Гарри, вскричал Симон Форт. Встань, мой мальчик, ко мне на плечи. Я ещё достаточно силён для того, чтобы удержать тебя. Гарри понял. Его отец прислонился к стене. Гарри встал к нему на плечи, и теперь кирка молодого углекопа могла достать до замазки. Удары точи же посыпались на ту часть стены, которую покрывала замазка. Вдруг раздался лёгкий треск, похожий на тот, с каким шампанское выливается из бутылки. Этот треск в английских копиях называют типичным словом "пуф". Гари схватил свою лампу и поднёс её к щели. Произошёл маленький взрыв, и по стене пробежало небольшое красноватое пламя с голубонькой полоской по краям. Гари точи же соскочил на пол. И старый углекол вне себя от радости схватил за руки инженера, крича: Ура! Ура! Ура, мистер Джепс! Взрыв! Значит, там есть уголь. Глава 8. Взрыв динамита. Опыт старого углекопа удался. Метан, как известно, выделяется лишь углём. Следовательно, теперь нельзя было сомневаться в существовании в копие слоёв драгоценного минерала. Но как велики эти слои и какого достоинства уголь в них заключался? Вот вопрос, который ещё предстояло решить. К такому выводу пришёл инженер, познакомившись с опытом Симона Форда. Старый углекоп был вполне согласен с инженером. Да, Сказал сам себе Джеймс Стар. За этой стеной лежат пласты угля, ускользнувшие от наших изысканий. Да, с одной, что так случилось, потому что теперь с изнова придется налаживать все дело, которое так хорошо шло десять лет тому назад. Ну, да что ж за беда! Важно то, что мы все-таки нашли новые богатства там, где не ожидали. На этот раз мы уже не оставим в нашей копии ни кусочка угля. Ну, мистер Джеймс, спросил ся Монфорд, что же вы думаете о нашем открытии? Может быть, мне не следовало вас беспокоить. Может быть, вы жалеете, что приехали в Кобдашар? Нет, нет, мой старый товарищ, ответил Джеймс Стар. Мы не потеряли напрасно времени, но теперь не станем его терять, если вернёмся сейчас же в коттедж. Завтра мы снова придём сюда. Мы взорвём тогда эту стену динамитом. Мы проявим на свет боже часть новых залежей. И если по моим указаниям окажется, что они значительны, То я то же организую общество нового Аберфоила, к величайшему удовольствию его прежних акционеров. Не пройдет и трех месяцев, как первые телеги с новым углем уже будут вывезены из копий. Вот это хорошая речь, мистер Джемс, воскликнул сэр Монфорд. Значит, старая копь снова помолодеет, как вдова, которая собирается выйти замуж. Значит, к ней снова вернется ее баллое оживление. Вместе с ударами кирки и заступа, взрывами скал, грохотом вагонов, ржаньем лошадей, скрипом тележек и рёвом машин. И я, я вновь увижу всё это. Надеюсь, мистер Джеймс, что вы не сочтёте меня слишком старым для того, чтобы опять поручить мне исполнение моих прежних обязанностей старосты уголикопов. Конечно, нет, мой старый товарищ. Вы выглядите ещё гораздо моложе, чем я. В таком случае остаётся лишь пожелать, чтобы угля теперь хватило на многие годы. И да это бог, чтобы я имел утешение умереть, не дождавшись конца эксплуатации. Радость старого углекопа была безгранична. Хотя Джем Старв вполне разделял чувства Симона Форда, но предоставлял ему воосторгаться за двоих. Один Гарри оставался задумчив. Он невольно вспоминал все те странные и необъяснимые обстоятельства, при которых произошло открытие новых залежей, и страшился за будущее. К едва час инженер и его оба товарища уже возвращались в коттедж. Поужинав с большим аппетитом и одобрив все планы, которые придумывал старый углекоп, инженер лёг спать. Одно лишь непреодолимое желание дождаться поскорее завтрашнего дня мешало инженеру спать как следует. На другой день, после обстоятельного завтрака, Джем Стар, Симон Форт, Гарри и сама Мэтч пустились в путь. Все отправились оснащённые, как настоящие углекопы. Они несли с собой разные инструменты и динамитные патроны, предназначенные для взрыва стены. Кроме того, Гарри захватил огромный факел и большую предохранительную лампу, которая могла гореть беспрерывно в течение 12 часов. Этого времени было более чем достаточно для того, чтобы успеть дойти до цели, произвести там все возможные исследования и вернуться обратно домой. "За дело!" кричал Симон, когда его спутники и он добрались до крайней галереи. Он схватил тяжелый лом и собирался уже ему ударить. Постойте минутку, сказал тогда Джемс Стар. Надо посмотреть сначала, не произошло ли каких-нибудь перемен за ночь и продолжает ли выделяться газ. Вы правы, мистер Стар, ответил Гарри. То, что было замазано вчера, может быть замазано и сегодня. Мэдж, сидя на выступе одной из скалы, внимательно глядела как саму пещеру, так и ту стену, которую предстояло взорвать. После внимательного осмотра оказалось, что всё было в том же положении, как накануне. С трещинами не произошло никакой перемены. Метан выделялся, но в очень незначительном количестве, так что не мог произвести никакого взрыва. Итак, Джеймс Стар и его товарищи могли со спокойным сердцем приступить к своей работе. "Ну, теперь за дело", повторил Симон Форт. Вскоре, под ударами его лома, которым он действовал с необычайной ловкостью и силой, Скала разлетелась на куски. Она состояла главным образом из пудлинга, песчаника и шифера, что часто встречается по соседству с угольными залежами. Джем Стар подбирал отлетавшие куски скалы и тщательно их осматривал, надеясь найти там хотя бы малейший след угля. Эта предварительная работа продолжалась около часа, и в результате неё получилось довольно значительное углубление в крайней стенке пещеры. Джем Стар выбрал тогда место, где должны быть просверлены отверстия, нужные для устройства в них подкопа. Эта работа поручена была Гари, который быстро её сделал. В просверленные отверстия вложили динамитные патроны. Туда же поместили длинный промоленный фитиль и зажгли его со свободного конца. После этого Джем Стар и его товарищи встали подаль. "Ах, мистер Джемс", сказал Симон Форт, охваченный сильным волнением, которого он и не думал скрыть. Никогда. Нет, никогда моё старое сердце не билось так скоро. Я готов хоть сейчас приняться за работы по добыванию угля. Потерпите, Симон, ответил инженер. Вы уж не думаете ли вы, что за этой стеной скрывается галерея, вполне приспособленная для работ? Извините, мистер Джеймс, произнёс старый углекуп. Теперь я всё сознаю возможным. Если уж на нашу долю выпало счастье открыть новые залежи, то почему же счастье отступится от нас теперь? В этот момент раздался взрыв динамита. Глухой гул прошёл по всему лабиринту подземных галерей. Джеймс Стар, Мэтч Гари и Симон Форд тотчас же подбежали к стене пещеры. "Мистер Джеймс, мистер Джеймс!" кричал старый углекоп. "Смотрите, дверь пробита!" Это сравнение Симона Форда как нельзя более подходило к отверстию, которое образовалось в стене, и глубину которого не представлялось возможным измерить. Гари кинулся уже было в отверстие, инженер, чрезвычайно изумлённый тем, что за пробитым отверстием оказалась пустота, удержал молодого углекопа. Подожди до тех пор, пока внутренний воздух очистится, сказал он. Да, остерегайся вредных испарений, прибавил в свою очередь Симон Форт. Прошло с четверть часа утомительного ожидания. После этого просунули в углубление зажжённый факел, укреплённый на конце палки. Факел продолжал пылать так же ярко, как и прежде. "Но, ступай теперь, Гарри", сказал Джем Старр. "Мы последуем за тобой". Пробитое динамитом отверстие было достаточно велико для того, чтобы один человек мог пройти через него. С факелом в руке Гарри вошёл в него, не колеблясь, и вскоре исчез в мраке. Джем Старр, Симон Форд и Мэтч молча ждали. Прошло несколько минут, показавшихся им чрезвычайно длинными. Гарри все не появлялся, голоса его тоже не было слышно. Приблизившись к отверстию, Джем Стар не увидел даже огня его лампы, которая должна была освещать эту мрачную пустоту. Не провалилась ли почва под ногами Гарри? Не попал ли молодой угликоп в какую-нибудь яму? Не зашел ли он так далеко, что его голос не мог донести до его спутников? Не желая ничего слушать, старый угликоп собирался в свою очередь идти в отверстие. Как вдруг вдали показался небольшой огонёк, который всё увеличивался и увеличивался. Наконец, раздался голос Гари. "Идите, мистер Стар. Иди, отец. Путь в Новый Аберфойл свободен". Глава 9. Новый Аберфойл. Если бы инженеры того времени, обладая какими-нибудь сверхъестественными силами, могли с одного раза и притом на 1000 футов в глубину срезать всю ту часть земной поверхности, на которой находятся все озёра, реки, заливы и побережья графств Сифлинг, Дамбертон и Ренфру, то под этим огромным погровом они нашли бы неизмеримую пропасть, в сравнении с которой могла бы идти одна лишь знаменитая Мамонтова пещера в Кентукки. Эта бездонная пропасть состояла из нескольких сотен ячеек разной формы и разной величины. Можно сказать, что она представляла из себя ротулья, но улья фантастически громадного, в котором вместо пчел могли бы поместиться все хищные звери мегатерия и птеродактили дейстерической эпохи. Поэтому улью шел целый лабиринт галерей. Одни из них были выше самых высоких соборов, другие низенькие и узенькие. Одни шли прямо и ровно, другие криво и в гору. Своды и стены галерей состояли из песчаника и шифера. Там и сам между этими бесполезными веществами чернели пласты каменного угля. Они шли вплоть до самого северного моря на протяжении почти сорока миль. Громадная ценность находившихся здесь залежей угля не подлежала никакому сомнению. Было очевидно, что по своей величине они превосходят залежи Кардифа и Ньюкасла. К тому же нужно добавить, что эксплуатация этих залежей значительно облегчалась тем, что сама природа. По странной игре случая устроила в Новом Аберфойле галереи и тоннели. Да, сама природа. Сначала можно подумать, что здесь находятся копии, которые какая-нибудь акционерная компания оставила несколько веков тому назад. Но это было невероятно. Такие богатства не бросают. Нет, человеческие термиты не прогрызли ещё почву в данной части Шотландии, и всё это вышло в таком виде из рук создателя. Но повторяю, не подемелия египтян. Никакой комбйримлян не сравнить с этими естественными копями. Рядом с ними могут быть поставлены одни лишь знаменитые мамонтовые пещеры, где на протяжении более чем двадцати миль тянутся двести двадцать шесть улиц, одиннадцать озер, семь рек, восемь водопадов, тридцать две шахты неизмеримой глубины и пятьдесят семь сводов, из которых некоторые повисли на ужасной высоте в четыреста пятьдесят футов. Копи нового Аберфоила равно как и эти пещеры. созданы не человеком, а самим Богом. Вот какие несчислимые богатства удалось открыть Старому Угликопу. Десятилетнее пребывание в Старой Копе, редкая настойчивость в исследованиях, пылкая надежда, подкрепляемая удивительным инстинктом Угликопа. Все эти благоприятные условия помогли ему стать победителем там, где всякий другой понёс бы поражение. Почему же изыскания, что в последние годы эксплуатации велись под личным наблюдением Джеймса Стара, прекратились именно здесь? у самой границы новых залежей. Это оказалось делом случая, который вообще играет большую роль во всех делах подобного рода. Но как бы то ни было, в этом месте Шотландии существовало целое подземное графство, где можно было бы жить, если бы в него проникали лучи солнца или какого-нибудь другого столь же яркого светила. Вода локализовавалась там в низменных местах и образовывала обширные пруды или даже громадные озёра. превосходившей по своей величине даже озеро Катрин, простиравшееся по земной поверхности как раз над этим местом. Конечно, вода находилась без движения в тех озёрах, и прибоя в них не было. Они не отражались луэта в какого-нибудь старинного готического замка. Берёзы и дубы не наклонялись над их берегами, горы не покрывали длинными тенями их поверхности, пароходы не рассекали их волн, солнце не купало в них свои блестящие лучи, луна не показывалась из-за них на горизонте. И однако эти глубокие озёра, в зеркальную поверхность которых не рябил ни малейший ветерок, были бы очаровательны при свете электричества. Они соединялись сетью каналов, которые дополняли географические особенности этой странной местности. Тут не может произрастать ни одно растение, и тем не менее здесь могло бы жить целое население. И кто знает, может быть, наступит тот день, когда залежи угля истощатся. И когда весь бедный люд соединенных королевств найдет себе приют в копьях Аберфейла, Ньюкасла, Аллоа и Кардиффа. Глава десятая. Туда и оттуда. Услышав голос Гарри, Джемс Стар, Мэдж и Симон Форд. Поспешили войти в узкое отверстие, которое было только что пробито и соединило теперь копь до -да шар с новыми рудниками. Войдя в него, они очутились у входа в довольно широкую галерею. Можно было подумать, что она сделана рукой человека, что кирка и лом проломили ее для добывания угля. Наши исследователи могли бы спросить себя, уж не попали ли они по странной игре случая в какую-нибудь старинную копь, о существовании которой забыли самые старые углекопы графства. Нет. Просто геологические наслоения, так сказать, пощадили эту галерею в эпоху, когда происходило образование земляных слоёв вторичной формации. Может быть, некогда тут и пробегал какой-нибудь поток, но теперь эта галерея была так же суха, как если бы она находилась ещё на несколькими тысячами футов ниже, то есть в гранитных скалах. В то же время дышать здесь оказалось вполне можно. Очевидно, атмосферный воздух проникал сюда через какие-нибудь естественные вентиляционные отверстия. Это последнее мнение высказал инженер, и оно было справедливо. Что касается болотного газа, недавно выделявшегося через шифер стены, то, по-видимому, он присутствовал здесь лишь в незначительном количестве, и теперь весь уже вышел. Так можно было думать, потому что его в воздухе галереи совершенно не чувствовалось. Однако, из предосторожности, Гарри захватил с собой предохранительную лампу, которая могла гореть целых 12 часов. Джеймс Стар и его товарищи ощущали безграничную радость. Все их желания были удовлетворены. Всюду их окружал один лишь уголь. Некоторое волнение делало их молчаливыми. Сам Симмонфорд был сдержан. Его радость выражалась не длинными фразами, но отрывистыми восклицаниями. Может быть, они поступали не благоразумно, едя все дальше и дальше по этому подземелью. Ба! Они не думали о возвращении. Галерея шла почти совсем без извилин. На их пути не было никаких раселин, никаких вредных испарений, и целый час Джем Стар, меч Гарии и Симон Форд шли таким образом, не зная в точности, куда приведёт их этот неизвестный тоннель. И несомненно, они зашли бы ещё дальше, если бы наконец не добрались до самого конца той широкой дороги, по которой двигались всё время. Галерея привела их к огромной пещере, ни высоты, ни длины которой они определить не могли. Окружавшая тьма не давала им разглядеть, на какой высоте висели своды этой пещеры и на каком расстоянии находилась противоположная стена. При свете лампы исследователи могли только разобрать, что дно пещеры было занято обширным водным пространством, большим прудом или озером, живописные берега которого, усеянные высокими скалами, терялись во мраке. "Стойте!" вскричал Симон Форд, внезапно останавливаясь. "Не шагу дальше, а то мы попадём в какую-нибудь пропасть." Так отдохнем немного, друзья мои, ответил инженер. К тому же нужно подумать я о возвращении в коттедж. Наша лампа будет гореть еще целых десять часов, мистер Стар, сказал Гарри. Вот и отдохнем немножко, заметил Джемс Стар. Признаюсь, моим ногам это необходимо. А вы, Мэдж, не чувствуете усталости от такой долгой ходьбы? Не очень, мистер Джемс, ответила Шотландка. В старых копях Аберфоила мы бывало ходили так целыми днями. Ба! Добавил Симон Форд. Если понадобится, так матч пройдёт в 10 ира больше. Ну что, мистер Джеймс, не стоило мне вас беспокоить. Посмеете только сказать, что не стоило. Эх, мой старый товарищ, давно уж не ощущал я такой радости, ответил инженер. Мы лишь немного осмотрели эти удивительные копии, и тем не менее можем сказать, что они простираются на огромное пространство, по крайней мере, в длину. И в ширину, и в глубину тоже. возразил Симон Форд. "Но ну, это мы узнаем лишь позже. А я, я знаю это сейчас. Уж поверьте моему инстинкту старого углекопа. Он меня ещё ни разу не обманывал". "Верь, верю, Симон", ответил инженер с улыбкой. "Я думаю, что эксплуатация этих залежей продлится целые века". "Века!" закричал Симон Форд. "Конечно, мистер Дженс, Пройдёт более 1000 лет, прежде чем последний кусок угля будет вывезен из наших новых копий. Дай бог, произнёс Джеймс Стар. Что касается качества угля? Уголь здесь превосходный, мистер Джеймс, превосходный, перебил Симон Форд. Посмотрите сами. С этими словами он своей киркой выломал из стены кусок угля. Посмотрите, посмотрите, повторял он, поднося этот кусок к своей лампе. Его поверхность блестит. Да, уголь у нас будет жирный и богатый смолистыми веществами. А как хорошо он ломается на куски, почти без пыли. Ах, мистер Джеймс. 20 лет тому назад эти залежи составили бы опасную конкуренцию Кардифу. Ну да, и теперь новый уголь быстро пойдёт в ход, и его дорого будут продавать. В самом деле, заметил Мэтч, взяв в руки кусок угля и осмотрев его с видом знатока. Уголь хорошего качества. Возьми его, Симон, с собой в коттедж. Я хочу, чтобы этот первый кусок нового угля сгорел под нашим котлом. Вот это хорошая речь, жена, ответил старый углейкоп. Ты увидишь, что я не ошибся. Мистер Стар, спросил Тутгари, вы не знаете, куда ведет эта длинная галерея, по которой мы все время шли? Нет, мой милый, ответил инженер. С компасом я, может быть, мог бы еще определить ее направление. Но без компаса я всё равно как моряк в открытом море и при густом тумане, когда даже по солнцу он не может определить, где находится. Несомненно, мистер Джеймс, заметил Симон Форд. Но я просил бы вас не сравнивать наше положение с положением моряка, у которого постоянно и повсюду бездна под ногами. Мы здесь на твёрдой земле и не боимся потонуть. Я не хотел огорчать вас, Симон, ответил Джеймс Стар. Я далёк был от мысли унижать новые копии Аберфойла неверным сравнением. Я хотел только сказать, что мы не знаем, где находимся. Мы находимся под почвой графства Стерлинг, мистер Джеймс, сказал Симон Форт. Я утверждаю, это как Слушайте, сказал Гарри, перебив старого углекопа. Все, как и молодой человек, насторожили слух. Гарри обладал острым слухом и прежде всех услышал какой-то глухой гул, похожий на отдалённый рокот волн. "Тоже услышали, Джеймс?" стар Симон и меч. Вверху над ними раздавались какие-то раскаты, и ясно было слышно, как звук то усиливался, то ослаблялся. Все четверо несколько минут внимательно прислушивались, не говоря ни слова. Потом вдруг Симон Форд закричал: "Э, уж не катятся ли там вагончики по рельсам нового берфойла? Мне кажется, отец", сказал Гарри. "Что этот шум напоминает скорее плеск волн, разбивающихся о берег. Однако над нами не море же?" Вскричал старый углейкоп. Конечно, нет, ответил инженер. Но очень возможно, что мы находимся сейчас как раз под озером Катрин. Значит, земляные пласты, находящиеся вверху над этой пещерой, не очень большой толщины, если шум воды слышен так ясно. Несомненно, ответил Джемм Стар. И вот почему эта пещера должна быть громадной высоты. Вы правы, мистер Стар, сказал Гарри. К тому же на земле сейчас дурная погода. Продолжал Джим Стар. И весьма возможно, что вода в озере разбушевалась так же, как в заливе Форт. Э, да какое нам дело до всего этого? сказал Симон Форт. Наши заливы же не станут хуже от того, что над ними находится озеро. Если бы нам пришлось заводить копии на дне или даже под дном Северного канала, то и тут я не вижу ничего дурного. Прекрасно, Симон! восклицал инженер, который не мог удержаться от улыбки при виде энтузиазма старого углекопа. Доведем наши траншеи до самого моря, просверлим дно Атлантического океана, проведем под ним дорогу к нашим братьям в Америке и проникнем к самому центру земного шара, если это окажется нужным, и унесем оттуда последние куски угля. Вы смеетесь, мистер Джеймс? – спросил Симон Форд несколько обиженным тоном. Я смеюсь? Да нет же, Симон. Но вы заразили меня своим восторгом, и я начинаю фантазировать. Теперь вернемся к действительности, которая тоже прекрасна. Оставим здесь наши кирки, чтобы не брать их с собой в другой раз, и пойдемте назад в коттедж. В настоящее время ничего другого не оставалось и делать. Впоследствии инженер должен был снова прийти в Новая Бирфоил, чтобы произвести здесь необходимые изыскания. При этом он должен привезти с собой несколько десятков углекопов и захватить все необходимые инструменты. Но теперь следовало возвратиться в Копдашар. Дорога туда не представляла никаких затруднений. Галерея почти прямо шла к отверстию, пробитому динамитом. Следовательно, заблудиться было нельзя. В тот момент, когда Джеймс Стар повернулся уже, чтобы идти назад, Симон Форт остановил его. "Мистер Джеймс", сказал он ему. "Видите вы эту огромную пещеру, это подземное озеро, этот песчаный берег? Видите? Так вот сюда хочу я перенести своё жилище". Здесь я построю себе новый коттедж, и если несколько товарищей пожелают последовать моему примеру, то не пройдет и года, как под почвой старой Англии окажется одним селом больше. Джем Стар, улыбаясь, одобрил проект Симона Форда и пожал руку Старому Угле Копу. Потом они все четверо двинулись в обратный путь.